Глава шестая. Комната Савы привычно утопала в колдовской дымке. Фамильяр кружился над столом, что-то бормотал и то и дело нервно взмахивал крыльями, грузясь перевернуть многочисленные горшочки и тарелки, прозрачные флакончики с ингредиентами для зелий и толстенные книги, открытые на нужной странице и бездумно подпертые горящими свечами. А ну, как полыхнет! Я прошла через комнату чуть ли не на ощупь, нашла свободный угол на дальнем столе и выгрузила на него букет. Аромат трав защекотал нос, перебивая чат свечей. «Сова, ты вообще никогда не спишь?» «Духи не спят, Беня. Подай меч!» Я смотрелась, жмедела на стене ржавый кривой нож и протянула сове. Я разлетел, ловко перехватил сталь когтями, опалив меня высеченным от соприкосновения с нобом искр, и вернулся к столу. Видимо, угадала. Железяка действительно являлась мечом. «Собрала травы?» «Вроде». Я пожала плечами. «Твой почерк только охотник смог разобрать». «А там что?» Камилер покосился на мешок. Я бросила добычу на стол и наигранно-безразлично ответила. «Мандрагора для тебя. Эту заберу себе». «Зачем?» — огорошил меня сова. «Как это зачем? Для пыли твоей». «С какой такой радости! видовство это древнее и хитрое. Условно живых растений не приемлет. Но молодец, что добыла». Я как раз собирался через пару дней вылазку сделать. Я почувствовала, как резко похолодало в комнате. Еще немного и на стеклах появятся завитушки иния. Или это на меня дыхнула сама смерть. Красивая такая смерть с теплыми, карими глазами. Я обняла свою мандрагору еще крепче и часто заморгала, сбивая слезы страха. Диас сказал, что растения есть списки списке. — Сова бросил кружиться над книгой и уставился на меня черными блюдцами глаз. «А вот с этого место поподробней». Я облизала пересохшие губы, вспомнила момент официального знакомства с охотником и затараторила честно рассказывая фамильяру все, что произошло за это утро и половину дня, начиная от прочистки домохода, плотоядными бабочками в животе и заканчивая сделкой с эльфом. Когда замолчала, сова сидел вытянув шею и таращился на меня с нескрываемым удивлением. Его клюв будто стал тоньше, а всегда пушистые щеки впали, словно он год сидел на капустной диете. — многозначительно выдал, наконец, фамильяр и медленно моргнул. И... — ему ответила я. — Что не так? Помимо того, что охотник живет в нашей таверне, и того, что нам помогает, и того, что он довольно красивый, и того, что он меня обманул. Он не верит, что я ведьма, да. «Конечно, не верит. Я его заказ, да? Тогда почему он меня не убьет? Чего ждет? Измывается, да? У, бартыц. «Не выражаться мне тут!» — ряхнул вдруг сова и втянул голову в крылья, приобретая привычный птичий вид. «Что за деревенские словечки?» «Грай же!» «Он тролль, а ты, уважаемая ведьма, будь добра соответствовать!» «Здорово!» — сбеленилась я. Помру вся такая правильная и воспитанная. «Бенетонита!» — Саванна хохлился, превращаясь в утыканный перемешар. «Не будет он тебя убивать. Тут что-то другое». «Что-то? Я в задней...» Пришлось оборвать себя на полуслове и медленно вздохнуть, возвращая контроль. «Я нутром чую. Он за мной пришел. Хочет меня вернуть этому богатенькому Максаю. Потому и убивает. Живой нужно». «Нет». Пушистая нога совы ощетинилась с кривыми когтями. — Не то. — Ну что не то? А что то? Он только и ждет, когда я одна останусь. Треснет по башке и увезет. — Что ж, в лесу не треснул. — А может и хотел. Да случайно по мандрагоре попал. Он палкой знаешь, как размахивал? — Настолько косых в охотники не берут. — Тогда я не знаю. и развернулся по тополу к двери, сбивая бедрами стулья. «Ты фамильяр, ты и думай!» «После заката приходи, пыль приготовить надо!» — крикнул мне догонку сова, возвращаясь к книгам. «Вот приготовим, и сразу все станет на свои места!» Я обернулась и перед тем, как хлопнуть дверью, выпалила. «Он ее выпьет и сразу меня найдет!» «Вот тогда я посмотрю, как вы рыдать будете!» «Беня!» «Я уже сто лет, как Беня!» Я вылетела в коридор, споткнулась, зачем-то стену и, прихрамывая, в свою комнату. Злость и страх смешались. Меня переполняла тревога, а из-за накатывающей волнами паники руки тряслись, как у перепившего накануне тролля. Я обухнулась на кровать уставилась на Мандрагору, развалившуюся на моих коленях пожухлой репой. Зеленые мясистые листья уже покрылись бурыми сухими пятнами, а с закрывшихся бутонов начали облетать лепестки. Я была сейчас, как это растение, не живая, ни мертвая. И выбирать, добить или вдохнуть в меня жизнь, мог только охотник. Надо бы прийти к нему и потребовать ответа. Зачем пришел? Что задумал? Собирается ли меня убивать, воровать? Ага, так он мне и ответит. А потом догонит и еще раз ответит. Я вздохнула, переложила растение на прикроватный столик и задумчиво щелкнула пальцами по листьям. Себя спасти не могла. Но на судьбу Мандрагоры повлиять была в состоянии. Удивительно, но то сознание будто меня разбудило. Вместо разоблачительного разговора с Диазом спустилась во двор. Выбрала лужайку с наиболее сочной травой и, расковыряв дерн, набрала целый горшок земли, предварительно выложив дно камнями. Под удивленными взглядами торгующихся посетителей снова поднялась в свою комнату и приступила к пункту вдохнуть жизнь. растаяла четыре свечи вокруг горшка, тщательно вымерила расстояние. «Если промахнусь на палец, уйдет мой заговор в никуда, а попытка-то всего одна». Аккуратно, чтобы не повредить, и без того хрупкое растение опустила корень в горшок и, присыпав стебелек землей до самой розетки листьев, нараспев пробормотало. Холод уходит, тепло приходит. Как солнце землю согревает, так моя сила росток питает. Пламя свечей стало больше и ярче, откликаясь на зов липовой ведьмы. Холод уходит, тепло приходит. Снизу кто-то громко выругался раздался смачный звук удара и добрительный выкрик. Звякнула посуда. Звуки таверны отвлекали. Но остановиться сейчас значит пустую потратить силу. Как солнце землю согревает. За спиной скрипнула дверь. Я даже не обернулась, лишь еле заметно качнула головой. Предупреждаю любопытную фею повременить с расспросами. Закрыла глаза, протянула руку, коснулась теплых шершавых листьев кончиками пальцев. Так моя сила росток питает. Холод уходит, тепло приходит. Как солнце землю согревает, так и моя сила росток питает. Я так сказала. Громкое колдовское шипение разорвало тишину комнаты. В лицо ударила видоская волна, взбила волосы на висках, забралась под рубаху. Я физически почувствовала, как из меня ушла часть силы. Сразу заболели натруженные ноги. Заныли пальцы, царапанные шипами дикорозы. А ведь пока носилась по лесу и несла сбор, боль от порезов даже не чувствовалась. Я открыла глаза и уставилась на Мандрагору. Получилось ли опять что-то напутало заговором? И нам стоит ждать визита какого-нибудь взбешенного гнома, озверевшего от неожиданного вырастания рогов или хвоста. «Что делаешь?» Поинтересовалась Фая голосом Диаза и нависла надо мной. В комнате сразу стало как будто меньше места и воздуха. «Мандрагору оживляю!» Я скосила глаза в бок и тут же встретилась взглядом с карими омутами. «Вот бартыц!» «Получается...» Я с ужасом посмотрела на растение и чуть не застонала от облегчения. Мандрагура зашевелился, устраиваясь к земле. Вытащил верхние корни, поправил ботву. Листья еще не до конца окрепли и клянились в бок, как пышный парик столичного вельможи. «А то! Старая ведьма борозды не испортит!» «Ты чего ко мне припёрся охотник?» «Знаешь, чем такие визиты заканчиваются?» «Хм, дай подумать...» Диас еще раз придирчиво осмотрел растение, пожал плечами и нагло уселся на мою кровать. В избу пустила, накормила, напоила, спать уложила. Пора уму разуму учить. Чего? Нельзя тебе ко мне, не разрешаю я. Дело срочное, поговорить надо. А внизу не поговорить? Там тебя нет, если ты не заметила. Я скоро буду. Смотрю, ты внешность подправила. Так лучше. Я часто заморгала, осматривая охотника. Дес переоделся. Чистенькая рубаха сияла. Натертая до блеска кожаная куртка скрипела при каждом движении, как несмазанные колеса телеги. Фэка специально, что ли, забыла натереть ее седельным маслом, чтобы за версту услышать его приближение. Ты рубаху Граю отдал? Дес кивнул, лег на спину заложил руки за голову, выставив широкую грудь на обозрение. Даже Мандрагора в горшке с любопытством повернул листья в сторону кровати. «А какой твой настоящий цвет лица? Этот или тот зелененький?» «Этот!» — я вскочила на ноги. «Зачем-то поправила горшок?» «Выглянула в окно. Я просто болела!» «Ведьмы болеют!» «Чего тебе надо? Я гостей не принимаю. Говори и выметайся!» От ужаса во мне проснула смелость. Я и мужчина один на один в комнате, да еще и с закрытой дверью. «Кошмар! Позор! Срамота!» — Мне надо уйти на некоторое время. — Иди. — Но я вернусь. — Да что ж такое-то? Возвращайся. Рассенки ты знаешь. — В этом и загвоздка. — Я сейчас не поняла. Ты скидку, что ли, выпрашиваешь? Стыд улеточился, злость и корость накрылись головой. Я уперла кулаки в бока и нахмурилась. Ох, и не люблю я это дело. А я у вас постоянный посетитель, дайте комнату с видом на орешник. Или я за что вам плачу? Закрепить этот столик за мной? А вот это самое распространенное. А ты знаешь, кто я такой? Да я вас закрою, спалю, куплю или орков натравлю. Нет, отсрочку. Не поняла. Ты же за неделю вперед оплатил. Назад монеты не возвращаю. беня как только ты сваришь зелье, я уйду. Насколько не знаю, я хочу закрепить комнату за собой. «Вернусь, оплачу». «Надолго?» «Понятия не имею. Как пойдет? Может, пять дней? Или месяц?» «Месяц?» «Готов поднять оплату до пяти золотых за сутки. Одно условие — комнату не входить, вещи не трогать». «Вот же, пупсар недоделанный. Я еще не согласилась, а он уже требования какие-то выставляет». «Диас, а ты понимаешь, что можешь просто снять кладовку?» И покидать своё барахло туда — это дешевле. «Мне нужна моя комната», — упрямо возразил охотник. За платье он вперёд вопросов бы не было. Запечатали бы комнату оберегами и всего дел, но в долг. С другой стороны, он же охотник. Попробуй, откажи такому. А если его где-нибудь прихлопнут? Я год держать комнату буду. А куда потом его вещи девать? Прикопать тихонько под берёзкой? или торжественно вернуть его собратьям, мол, соболезнуем, и все такое. Но барахлишко заберите от греха. — Мне подумать надо, — определился я с ответом. — Иди с миром, завтра поговорим. дес поднялся, одернул куртку и молча вышел из комнаты. Я вытращилась на Мандрагору и растерянно развела руками. — Дела. — Уи! Тихонько провыл в ответ очухавшийся куст. Таверне было шумно. Основная часть посетителей и жильцов сгрудились у длинного стола слева от камина. Споры, радостные вопли и стон разочарования подогревали любопытство, не хуже запечатывая ларца с кривой надписью «Угадай, что там». Я нырнул за стойку, схватила тряпку и привычно протерла пивные кружки. Кассесно-загадочное стопотворение «Грай!» — ответил на мой деленный взгляд Файка, сваливаясь на стойку откуда-то сверху. «Снова ставится золото на кон». «Сапоги!» — догадалась я и улыбнулась. Этот трюк срабатывал только с новыми постояльцами. Засегдаты уже обломали зубы, заговоренные обувь тролля, и в спор не влезали. Лишь надменно поглядывали на самоуверенных новичков. Пари было простым. статишь сапог с ноги тролля, золотой твой, не издюжишь, а дашь свой». Подкупало то, что Граю, развалишимся на столе, заложенными за голову руками, не разрешалось двигаться. Сон развлечения тролля смотрел косо, но помалкивал. Золото лишним не было, К тому же Грая честно отдавал половину заработанного на нужные таверны. Вот и сейчас пришли гном, судя по четырем длинным косам в бороде и железных гор, пыжился в попытке стащить ненавистный сапог. Остальные гномы подбадривали его зычными криками, потом плюнули и бросились помогать, остальные просто гаготали Ко мне охотник заходил, — шепотом призналась я Файки, и, встретив ее удивленный взгляд, добавила — Просит за ним комнату оставить. — В каком смысле? — В смысле, пока он кого-то убивать бегает. Мы комнату опечатаем. А потом он вернется и с нами расплатится. Файка задумалась. Крносый носик наморщился, крылышки замерли. — В долг, Чоли? — определилась подруга. — В долг, — вздохнула я. — И вещи его тут останутся. Понимаешь, что это значит? — Что мы в них пороемся? радостно заверещала фея, но спохватилась и прикрыла ладошками рот. — А это значит, что если не он убьет, а его, мы крайними окажемся, — прошепела я. — Где его последний раз видели? — У нас. — Кто его вещи себе захапал? — Мы. — А чего сразу мы? — Его где-то там пошинкуют, а нам, значит, отвечать? — Еще и за бесплатно. — Тогда соглашайся, Бенька. Хай комната постоит закрытая. Не страшно. — Да, а молва пойдет, что ведьма охотников спонсирует, задарма кормит и процент со сделок берет. — Тогда что? — Тогда тебя даже драконы бояться будут, — охрипло волнение фея. — Ого-го, Бенька, ты только представь, ты идешь, а у всех ноги трясутся. От страха глаза пл... выкатываются, и никто тогда в нашу таверну ходить не будет. одни охотники — Ты хочешь жить среди них? — Я нет. — Тогда что делать-то? — Наконец, вникла фея. — Совой говорить надо. — Собираемся ночью на кухне. — А пыль? — Пылью сейчас займемся. потаверне таверне разнес вой разочарования. Раскрасневшийся гном сдался и отдал ухмыляющимися граю золотой. Я покачала головой. — Когда же до них дойдет, что здесь запрещено охотиться и колдовать только постояльцам? День пролетел незаметно. Обед плавно перетек в ужин. Ужин в ленивой посиделке перед сном. В зале быстро темнело. На небе все ярче разгорались звезды, а сизая, любопытная луна выглядывала из-за редких облаков. Файк разожгла свечи под потолком. Грай камин. И в таверне сразу стало уютнее. По стенам носились тени, а неровный теплый свет огня убаюкивал. постояльцы стекались вниз, рассаживались везде, где можно. Кто-то пропустить кружку-другую перед сном, кто-то после. Я пересчитала выручку и отправила монеты сове. Файка, несмотря на кружечный рост, тащила мешок уверенно и всего один раз рухнула на ступеньке под его тяжестью. Сегодня был хороший вечер. Гости охотно прощались с медиками и серебряниками А счет между адовой настойкой совы и самоуверенными смельчаками изменился на восемнадцать ноль. Облаченный в плащ Эль прошел мимо меня. Я узнала его только по блеску тиары. Кивнул и сел у камина, не снимая глубокого капюшона. На его колени лег инструмент, напоминающий лютню. Длинные тонкие пальцы тронули струны, и по зале тут же прокатился ласковый мелодичный звон. Гномы и тролли переговариваться не перестали, но из уважения к очередному менестрелю тон понизили. На кухне гремел посудо-играй, подготавливая продукты для завтрака. Файка носилась между столов, то и дело покрикивая на безруких постояльцев. «Ща, как тряпку в зубы засуну! Сами вытирать и будете!» Перебор струн стал громче и увереннее. Нежная музыка лилась из-под пальцев Менестреля. Проникала в самые черствые сердца не нелюдей. Таверня стала тихо. Так тихо, что я слышала, как шелестит листва за окном. Или это пел эльф. Я не сразу поняла, что слышу голос. Казалось, его рождали струны. Звуки будто сами формировались слова. Мягкие, нежные, едва уловимые. Эльф пел о высоких горах, что подпирают небо острыми пиками, а в облаках, что спят на их вершинах. О жаре огненных печей и сильных бесстрашных воинах маленького роста, но с большим сердцем. О том, как они куют прекрасные мечи в раскаленных горнилах подземелий. Он пел о цветочных полях и сладкой пыльце, о кружечных создании с солнечными крыльями, что спят на бутонах роз и укрываются их лепестками. Он пел о величественных каменных замках и обезданных озерах, спрятанных в долинах. О воинах, чья ярость и любовь одинаково огромны. Он пел деревянных домиках, и огородах, обнесенных чистоколом, о том, как уютно трещат дрова в печи и как матери поют колыбельные детям. Он пел дремучих лесах, в которых живут духи и о синем небе, в котором парят драконы и закрывают крыльями солнце. Когда эльф замолчал, в таверне не осталось ни единой живой души, что не проронила бы слезу. Я сама стерла судорожно с щек мокрой дорожки и часто заморгала, прогоняя родные образы родителей и сестер. — Етишкина горнила. — Во, дает! — восторженно пробормотал хромой Гафур и шумно высморкался бороду. — Бортыц голосистый! — подержал его Грай и быстро скрылся на кухне, пряча лицо от постояльцев. Файка ничего не сказала, просто ревела, вытирая слезы маленькими кулачками. Я потянулась за чистым полотенцем и только сейчас заметила, застывшую на ступенях диаза. Охотник стоял, стиснув челюсти, стеклянный взгляд остановился в одной точке, и в моего мысли были сейчас далеко, где-то в самых дальних закоулках черной души. Таверна жила. Гром аплодисментов взорвал воздух. Эльф поднялся, немного поклебавшись, еле заметно поклонился и стремительно покинул зал. Договор был выполнен. «Соловей, Максай мне в печень!» Прорал ему спину какой-то тролль и так бабахнул по столу кулаком, что кружки подпрыгнули. Фея тут же нахмурилась и сорвалась с места. Привычное верещание благодарных гостях и ее нелегкой доля Я еще раз глянула на лестницу, но охотника на ступенях уже не было. Ушел. Я бы на его месте тоже ушла. Домой. Ближе к ночи Файка принесла от совы пустой мешок и четыре золотые монеты. Нехилое послание для Диаза. Чужого не надо, но и своего не отдадим. Я передать не смогла. В зале охотника не было, а подниматься к нему в комнату никто из нас не захотел. Ничего, завтра отдам. А во сне беднеет за ночь. Постепенно люди расходились, кто-то прощался на пороге, похлопывая друг друга по спинам, пудовыми кулаками и клянясь вечной дружбе. Кто-то поднимался к себе в комнату, кого-то носили на руках. В таверне становилось все тише. Я любил это время. На улице уже вовсю правила ночь. Холодные звезды подмигивали из-за туч, а прохладный ветерок подвывал в домоходе. В глубине зала еще светились змейками угли очага, за окнами стрекотали кузнечики и цикады. А на барной стойке голубатым туманом разгорался видовской сбор ночного освещения. — пс -с". Бенька, шевели ногами! — прошипел Грай, высунулся из-за двери и махнул мне волоса от -то Только тебя ждем! Я бросила тряпку, еще раз придирчиво смотрела стойку и прошибнула на кухню. Все были в сборе. И друзья, и чашки с малиновым отваром, и свежие булочки. Я уселась на высокий стул, поболтала ногами в воздухе и, подперев руками голову, протянула. «И... что будем делать?» Единодушие друзей потрясало. фай задумчиво разглядывала пирожки. «Грай потолок. Сова — меня». И все без исключения молчали. «Не знаете? Серьезно? Никто? Сова, ну хоть ты!» Фамильярд нахохлился, но продолжал держать клюв закрытым. «Хороши, друзья. Зачем звали тогда, если у вас плана нет? Проблему решить надо» а не витать в облаках так это решай че буркнул грай и остальные поддержали его робкими кивками даже сова немыслимо а почему я таверна общая бенетонита есть вещи в которые мы влезать не можем осторожно подбирая слова заявил фамильяр на этот раз мы сделаем так как решишь ты с чего это с каких пор — С таких... — грубо прервал меня тролль. — Ты его пустила. Тебе ответ держать. — Я три года назад орка пустила, — звизнула я. — Кто его тогда пинками выпроваживал? Ты... А сейчас какая муха тебя укусила? — Такая, крупная, где-то с охотника ростом, — осколился Грай. Шерсть на его загривке встала дыбом, пальцы сжались в кулак. — Ты, девочка, не думай. «Мы за тебя кому угодно зеркалки на трусона тянем. Но тут решать только тебе». Я почесала лоб. Схватила пирожок и, обжигаясь, вонзила в зубы в прожаренную корочку. «А что происходит?» «Ничего не поняла», — заявила я, когда сдоба закончилась и губы перестали гореть. «Такой странный заговор против меня из-за возможного долга Диаза. Я тут прикинула, от закрытия одной комнаты мы потеряем всего с десяток золотых». Впереди ягодные сборы. Орки поутихнут. Ведьмы будут заняты. Да и посетителей поубавятся. Все троечно клонились, пронзая меня взглядами. Я поперхнулась. Отпила отвар и осторожно продолжила. Вернется хорошо. Заплатит еще лучше. А сгинет. Шесть пар глаз уставилось на меня, не бегая. Я со стуком опустила кружку на стол. И не сдержалась. Треснула кулаком по деревянной столешнице. «Что происходит?» «А сгниет!» — Файка покрутила пальцем в воздухе. «Продолжай!» «Ну, сгниет, там и будем думать!» «Очень неплохой план!» — покачал Кремесова. «Полный бортец согласился с ним тролль. «Тогда сами предлагайте!» Еленом голоском проворковала я и вгрызлась в очередной пирожок. «Так мы не можем!» — взвизнула Файка, но тоже ойкнула и замолчала под свирепым взглядом Грая. «А почему?» «Понимаешь, бенетонита, есть такие...» «Сова, по второму кругу одно и то же не начинай. Скажите уже, что происходит?» «А ничего не происходит!» Вбеленился вдруг тролль. «Просто обычная сельская девчонка в лесу живет, с нелюдями дружит, да охотников на ночлег зазывает. Она одна у нас умная, а все другие дураки полные. Грай!» Смущенно отдернул тролля фамильяр. «Полегче? Да куда там?» Махнул рукой нелюдь и последовал моему примеру. Накинулся на пирожки. Тратить время на пережевывание не стал. закидывал в рот целиком и так же глотал. Я растерянно потопилась. Друзья никогда так со мной не разговаривали. Да, мы ругались, выясняли отношения, делили, иногда с обязанности. Но всегда это было как-то по-дружески. А сейчас? Я честно ничего не понимаю. Тихо призналась, рассматривая, пустеющую на глазах тарелку со сдобой. «Я же говорил!» Фамильяр нахохлился и ухнул совсем по-совиному. Такое от духа услышать было большой редкостью. Птицей он не был, если только внешне. Я, в принципе, не понимала физические тела фамильяров. Они принимали вид животных или вселялись в их тела? А кем они были до принятия облика? Людьми? Ведьмаками? «Да как такое может быть?» Грэй поперхнулся, постучал по груди кулаком. Я бы от одного такого удара переломилась надвое и с удивлением уставился на сову. — Максай мне в ребро, туман и пыль. — А вот и нет, — сцепенулась Файка. — Я фальшь заверсту, чую. — Ой, тебя-то вокруг пальца обвести, много ума не надо. — Чё это? Ты на кого бочку катишь? Да я знаешь, чё, да я... — А ну, циц Окрик совы получился впечатляюще громким. «Всех в округе хотите в свои планы посвятить? Или сами разберемся? То-то же!» Я отложила последний пирожок обратно на тарелку и задумалась. «Зареветь сейчас или сначала подняться в комнату и уже потом вдоволь нарыдаться в подушку?» «Все из-за Диоза!» «Да? Вы злитесь, что я сдала ему комнату?» «Беня, охотник тут совсем ни при чем!» Сова прошёлся по столу, смешно заваливаясь набок и прижался к моему плечу тёплым пушистым телом. «Фальшь!» — тут же Файка. «Я же говорила! Чую!» «Да помолчи ты уже, чудо с крыльями!» «Сова! Тролль опять меня оскорбляет! Мало тебе в прошлый раз соли сыпала, могу повторить!» «Ах ты, заноза крылатая!» «Мы друзья?» — тихо спросила я. Удивительно, но меня услышали. Замолчали, посмотрели с удивлением. Максай мне в печень. Бенька, чего за вопрос это? Ясень пень. Тогда почему вы на меня кричите? Скажите, что не так. Что случилось? Троица переглянулась. саван нахохлился Файка перелетела к троллю и села на его плечо, свисив ножки. Ну? Какой вопрос важен на данный момент? Фамильяр всерпянулся и забрался на спинку стула. — Тривые когти процарапали дерево, как нож масла. «Решить, оставлять ли в долг за ним комнату?» — пробормотала я, украдкой утирая слезы. «Срок?» «Неизвестно». «Опечатаем оберегами?» «Желательно». «Он за них доплатит?» «Два золотых за ночь». Тролль присвистнул. Фея удивленно закатила глазки, подсчитывая в уме прибыль. «Ну а как не вернется?» Грай покосился на файку. — Не, ну а чё? — Риски есть, потому я не могу решать это сама. Тяжелый вздох вырвался против моей воли. Много, если. Что делать с его вещами? Будут ли его искать? И чем это может для нас обернуться? И как долго его надо ждать? Год, два, десять? Не думаю, что нам кто-то пришлёт весточку так, мол, и так. Помер он, не ждите. — Тут вопрос в другом. Фамильяр покосился на меня круглым глазом. И проникновенно продолжил. — Сколько времени действует его обещание? Охотник или орк, тут уже не важно. Мужику помощь нужна. Он на мне угрожал. — Пока! — писала Файка. И помогал. Честно рассказал о планах. — Почти. Максай мне в трусцо. — Грай, солнышко мое щетинистое! — пропила Фая на ухо троллю. — Твой Максай уже во всех частях тела побывал. Не стыдно? — Стыдно, у кого видно. — Цыц! — ласковорвал друзей-фамильяр. — Беня решает. — Да почему я-то? — Потому. Итак, я старалась не думать. Если начать просчитывать за и против, то посидеешь или умом тронешься. А я и без того была недалека от первого и очень близка ко второму. — Оставляем. Без особой радости сообщила я. Друзья согласно кивнули. — Фая! Сова уставилась на фею, как кот на сметану. «Охотнику с утра решение сообщить. Перед отъездом его комнату убрать. Потом ее сам запечатаю. Грай, ну, с собой мухарчи завернуть не забудь. Долг не долг, но теперь он наш постоялец на неопределенный срок. Вот тошь «Мешок и четыре монеты», — писнула я. «Отдать ему надо». «Фая отдаст, а мы с тобой займемся пылью». «Сейчас!» Мне стало дурно. «А поспать!» Фамильяр даже достоил меня взглядом. Вылетел из кухни, шумно хлопая крыльями. Чуть позже по деревянному настилу пола второго этажа разлетелся цок от его когтей. Затем хлопнула дверь, и на таверну снова опустилась тишина. «Дела!» В очередной раз протянул Грай. Я села на стул и благоспитанно сложила руки на коленях, внимательно вникая на ровучение фамильяра. Нудно да тошно... И без особой радости сова учила меня уму-разуму и тонкостям зелеварения, отдельно взятого заказа, а именно видовской пыли. Я отчаянно боролась со сном и решительно ничего не понимала. «Потому что ты класть сразу после бенетонита, сейчас я расскажу тебе о...» Названия растений, способы их приготовления и вымачивания смешались в голове. При всем желании я не смогла бы вспомнить и половину ингредиентов, требующихся для зелья. Через некоторое время сова то ли сам устал говорить, то ли рассказал все, что было нужно. И мы приступили непосредственно к заготовкам. Сначала было просто. Я нарезала листья, отмеривала и раскладывала по глиняным чашам измельченную дубовую кору и высушенные лепестки дикой розы. Потом противно. В ход пошли крысиные хвостики, зубы летучих мышей и еще много чего неприятного. Далее стало вовсе мерзительно свернувшаяся кровь, ногти орков и прочий тихий ужас, из-за которых ведьм обходят стороной, а то и вовсе плюют спину. Я с постоянной периодичностью отбегала к стене, занюхивала эльфийскими благовониями рвотные позывы, а один раз даже выслался из окна, чуть ли не по пояс. Совет даже пришлось держать меня за штаны когтями да дабы держать то ли от падения, то ли от побега. Когда я начала думать, что все самое ужасное осталось позади, фамильяр радостно изрек. — А теперь мы все это сварим. И мне стало совсем нехорошо. Запах потрясал и убивал слезу. Если бы не заговоренные стены комнаты, нас придушили бы сами постояльцы, при условии, что я не вздохнулась бы раньше. Моего фамильяра, казалось, вообще ничего не смущало. Он засовывал клювчан, в котором булькало и варилось такое непотребство, что даже самая древняя ведьма плевалась бы беззубым ртом. Пробовал на вкус и готовность то, что и в сыром виде, Вызывало острые приступы тошноты и мигрени. Вдыхал зеленые клубы дыма и довольно хихикал. У меня невольно закралась мысль, что он втихаря принял таки на грудь настойку и вывел, наконец, тот счет на уровень 19.1. Когда зелье и мое лицо стали одинаково болотного цвета, Сова приказал задуть огонь по чанам. Дыма стало меньше, вони — больше. «Что теперь?» Зажав нос, гнусово поинтересовалась я, разглядывая довольного фмельяра через пелену слез. «Теперь выпариваем». Общими усилиями на горловину чана натянули ткань. Перевязали ее веревкой. Получилась льняная крышка непонятного предназначения. Запах через нее проходил превосходно. Пар еще лучше. Можно было бы подумать, что она защищала зелье от попадания в него каких-нибудь мошек или пауков. Но после такой ароматической атаки в таверне вряд ли бы выжила Хоть одно насекомое. Сова под скоками носился по комнате. Перелетал от шкафов полком полкам, к стенам. От столов к подоконнику. Он вытаскивал из флаконов какие-то веточки и камни, заботливо спрятанные в мешочки и перевязанные цветными лентами. Сухие ягоды, сильно смахивающие на обычную малину. И складировал все это на тканевой крышке. Апофеозом сбора стал тлеющий уголек, осторожно помещенный сверху мусорной кучи Пуф! сказала куча и благородно от далась жертву робкие языки пламени подожгли веточки облизали камушки по тканей медленно расползалось черное пятно до тех пор пока мусорный сбор с довольным плюхом не упал прямо в зелье через примиленнику проженную дыру если бы пытом заглянула через образовавшееся отверстие в чан если бы пытом заглянула через образовавшееся отверстие в чан но ничего кроме едкого пара не заметила и чего теперь «Теперь отойди», — спокойно посоветовала сова и юрнул за дубовый стол. «Не получилось». «Почему не получи?» Внешняя фокализация. Таверна две совы утопала в полумраке. Лишь изредка в черных окнах точками отражали звезды и размытым блином луна. Ночь была тихой и спокойной. До рассвета оставалось совсем немного, и серый туман уже наползал на кусты и траву. Прохладный ветер лениво шумел листвой где-то в верхушках деревьев. Убаюкивая тех, кто уже вернулся с ночной охоты, и тех, кто еще не проснулся на утреннюю. Охотник потянулся, несколько раз взмахнул руками, успокаивая разгоряченные после бега мышцы, и осмотрелся. «Сделать еще пару кругов вокруг таверны, или пора вернуться в комнату?» «Скоро проснется Грай, можно проситься на ранний завтрак». Судя по зеленому свечению в окне, сова возился над его заказом. Может, и она спустится раньше. И тут таверну тряхнула Начало раздалось шипение, затем хлопок. Скрежет дерево, и скрип черепицы резанул слух. Окно в комнате совы со звоном разлетелось на осколки, и из него повалил едкий зеленый дым. «Беня!» Не успел вопль фамильяра затихнуть в воздухе, а Диас уже несся по ступеням на второй этаж.